За картиною картина. Хлопцы дальше держат путь. Что-то вслух бубнит мужчина, Стоя в ящике по грудь В некий текст глаза упрятал, Не поднимет от листа надпись «Пламенный оратор» и мочалка изо рта. не Нелюбилый в жизни бренный Мой герой таких речей, будь ты штатский или военный дай тому кто побойчей нет такого нет порядка речь он держит лично сам а случись пройдет не гладко так не он ее писал все же там в краю забвенья, свой особый есть резон эти длительные чтения укрепляют вечный сон Вечный сон, закон природы. Видя это все вокруг, своего экскурсовода Теркин спрашивает вдруг, а какая здесь работа? Чем он занят? Наш тот цвет То ли сё ли должен кто-то делать что-то? То-то нет. Том-то -то вся из заковыка И особый наш уклад, что от мала до велика все у нас руководят. — Как же так без производства? — возражает новичок. — Чтобы только руководство? Нет, не только. И учет. — В том-то, брат, и суть вопроса, что темна для простаков. Тут ни пашней, ни покоса, ни заводов, ни станков. Нам бы это все мешало. Уголь, сталь, зерно, стада. Ах, вот так! Тогда, пожалуй, ничего. А то беда. Это вроде как машина, скорой помощи идет. Сама режет, сама давит, самопомощь подает. Ты... Однако шутки эти про себя, солдат, оставь. Шутки! Сутки на том свете даже к месту не пристал. Никому бы не мешая, без бомбежки да в тепле, Мне поспать нужда большая с недосыпу на земле. Вот чудак! Уже ли трудно уяснить простой закон? Так ли, сяк ли? «Беспробудный ты уже вкушаешь сон. Что тебе привычки тела? Что там койка и постель? Но зачем тогда отделы? И начальство, корпус целый, и другая конетель?» Тот взглянул на друга хмуро, головой повел «нельзя». «Почему? Номенклатура». И примолкнули друзья.